Глава 26. Утром Джесс услышала сигнал будильника. Прикинулась спящей сквозь полуприкрытые глаза, наблюдая за тем, как Гриффин встает и направляется в ванную. Ей не хотелось разговоров после того, что произошло вчера вечером. В холодном свете дня она ощущала лишь стыд. Повернулась под одеялом и положила руку себе на бедро, ощупывая пластыри, засохшую корками и все еще липкую кровь на незаживших порезах. Услышала, как прекратила литься вода из душа, и дверь в ванной распахнулась. Гриффин заметил, что она за ним наблюдает, и нечто вроде смущения пробежало у него по лицу, когда он начал одеваться. Широкие трусы, джинсы. Сидя на кровати, Гриффин надел носки, потом свои тяжелые черные ботинки. Натянул через голову футболку, потом худи. Выглядел он совсем не как полицейский. Ей это в нем нравилось. «Будешь здесь, когда я вернусь?» Он стоял перед зеркалом, пытаясь пригладить волосы, и произнес это, не оборачиваясь к ней. «Если ты не против», — ответила тогда она. На лице его промелькнула короткая улыбка, и Джесс заметила, что Гриффин пытался ее подавить. Нисколько отозвался он. Но сейчас в квартире полная тишина, и Джесс в сомнениях. Возвращается тревога. Все сильнее охватывает неуверенность в завтрашнем дне. Когда здесь Гриффин, его присутствие ободряет. Его спокойная уверенность в себе, его крепкая массивность помогают ощутить землю под ногами. Но теперь его нет, и Джесс вновь вся на нервах. Прямо сейчас она должна бы быть дома с Элис, смотреть мультики, завтракать. Патрик требовал бы от них убрать крошки с дивана. В горле встает ком, и Джесс с трудом проглатывает его. Надо подумать о чем-нибудь другом. Сосредоточиться на том, чтобы понять, кто устроил пожар, кто совершил другие убийства. Она встает, одевается, наливает себе кружку кофе, боюкает ее в руках, сидя за кухонным столом. На нем до сих пор разбросаны фотографии, заметки, газетные вырезки, и стоит лэптоп Гриффина. Джесс придвигает к себе газету, закопанную под россыпью фотографий с мест преступлений. Номер от пятницы, вчерашний, вывернут наизнанку и прямо на нее смотрит крупный заголовок. «Подозреваемая в поджоге сбежала из больницы», читает она, держа газету дрожащими пальцами. Джессика Амброуз, 29 лет, подозреваемая в убийстве собственного мужа, Патрика Амброуза, который погиб при пожаре в их собственном доме, охваченном пламенем в ночь на вторник, сбежала из центральной многопрофильной больницы вопреки требованиям врача. А родители Патрика, Синтия и Дэвид Амброуз, обращаются к общественности с просьбой оказать содействие в розыске предполагаемой убийцы их сына, отзываясь о своей невестке следующим образом. «Она всегда была несколько странноватой, у нее явно имелись какие-то отклонения». Джессика Амброуз не считается особо опасной преступницей, но граждан, которым известно ее местонахождение, просят позвонить по телефону 999. Джесс чертыхается про себя. Ей хочется разорвать газету в мелкие клочки, но она ограничивается тем, что просто бросает ее на пол. Та планирует вниз и валится на пол. Ее взгляд падает на одно из фото на столе. Джесс подбирает его, смотрит на лицо темноволосой женщины, жены Гриффина. На фото та улыбается в какие-то более счастливые времена, и Джесс узнает серебряные с зеленым сережки, висящие у нее в ушах. Такую же нашли на коврике под дверью их дома. Джесс придвигает к себе лэптоп, включает, открывает Google. Это самый простой первоначальный этап. Копы наверняка уже все это проделали, думает она перед тем, как забить в поисковую строку слова. «Изнасилование женщин-серийный убийца». Но все равно это делает. На экране появляется просто-таки безумное количество результатов поиска. Нахмурившись, Джесс делает еще одну попытку. Поджог серийный убийца. И в самой верхней ссылке видит имя. Брюс Джордж Питер Ли. Брюс Джордж Питер Ли. Родился в 1960 году. Один из самых плодовитых, в кавычках, британских серийных убийц. Признался в 11 актах поджога и был осужден к пожизненному заключению по 26 пунктам обвинения в непредумышленном убийстве. Щелкает на ссылке на Википедию, читает страницу. А потом на одной строчке у нее перехватывает дыхание. Залив керосин через щель для писем. Нужно срочно сообщить Гриффину. Вот она. Связь между другими убийствами и Патриком. Джесс лихорадочно озирается в поисках стационарного телефона и, наконец, находит его под кучей одежды. Вытаскивает из кармана клочок бумаги и набирает номер. Гриффин отвечает недовольным голосом, и она сразу переходит к делу. «Это Ли», — говорит Джесс, — «проверь. Это все доказывает. Доказывает, что это была не я. Они должны разрешить мне повидаться с Элис». Наступает длинная пауза. «Я уже и сам додумался», — говорит он. «Но это ничего не доказывает». «Ты уже сообщил своей сестре?» «Что она на это сказала?» «Не отстает Джесс». Опять молчание. «Я об этом упомяну», — бормочет Гриффин. «И про связь с...» Джесс вовремя останавливается. «С той сережкой заканчивает она. «Я об этом упомяну», — повторяет он и вешает трубку. Джесс секунду прислушивается к умолкшей трубке, после чего медленно убирает ее от уха. После восторга от сделанного открытия ответ Гриффина кажется огромным разочарованием. Она стоит там, совершенно одна, в холодной пустой квартире, босая, в грязной одежде. Чувствует себя как в вакууме. Ей очень не хватает ее родных, ее дочери, ее мужа, и все еще сжимая в руке бесполезную телефонную трубку, Джесс не может удержаться от слез.